Глава 24. Дождь так и не утихал, отчего Чао Яну становилось лишь тоскливее. Динхао прилип к ноутбуку, а Пупу читала. Их страхи немного отступили. Никто не упоминал о вчерашнем происшествии. После очередного ужина из лапши Дин Хао собрался вернуться к играм, но Пупу его остановила. Динхао. Завтра возвращается мама Чао Яна. Нам придется уйти. Нужен какой-то план. Будем решать проблемы по мере их поступления. Я найду работу, а тебя попробуем записать в школу, сказал он, плюхнувшись на диван. Одно то, что ты хочешь работать, не означает, что тебя возьмут, возразила Пупу. И что я должен делать? Он недовольно фыркнул. Как мы станем действовать, если ты не найдешь работу? Найду. Это же легко, правда, Чао Ян? Динхау криво улыбнулся. Не знаю, я никогда не работал. Брать на работу подростков до 16 лет это преступление. Я прочла вот здесь, продолжала Пупу, -пу, указывая на учебник Чао Яна по обществознанию. Никто тебя не наймет. Но они же не знают, что мне нет 16, верно? Я высокий для своих лет, запротестовал Динхао. У тебя нет документов, настаивала она. Динхао уставился в потолок, стараясь справиться со злостью. «И что, по-твоему, нам делать? Ждать, пока мне исполнится шестнадцать?» Чао Ян от их разговора опять заволновался. Он очень надеялся, что гости скоро уберутся из его дома. Они же не могут остаться тут, да? С другой стороны, он не хотел, чтобы они возвращались в тот ужасный приют. Пускай бы нашли какое-то безопасное прибежище, только не в его квартире. Пупу? -пу. Поджала губы. Наконец она поглядела на него. Братец Чаоян, я хочу продать камеру тому мужчине, убийце. Ты не против? Опять она за свое. Продавать камеру очень рискованно, но если он откажет ей сейчас, пупу -пу может рассказать полиции, что случилось с дзин, дзин В конце концов, они всего пару дней провели вместе, и Чаоян не был уверен в крепости их дружбы. Когда он спускался в лавочку внизу купить лапши то видел на доске объявлений плакат. Полиция предлагала 30 тысяч юаней за информацию, которая приведет к поимке человека, напавшего на Джу Циндзин. Таких денег вполне достаточно, чтобы двое беглецов позабыли о своей верности ему, Чао Яну, и думать не хотелось об этом. Опять же, если они продадут камеру убийцы, Пупу и Динхау хватит денег на несколько лет, и тогда они не выдадут его и потом они все трое будут замешаны в шантаже, так что его гостям придется держать язык за зубами. Прикинув это в уме, Чао Ян ответил. «Вам сейчас очень нужны деньги. Думаю, только продав камеру, вы можете их получить. Но остается проблема. Как нам его найти?» Все трое задумались, как разыскать убийцу, не привлекая внимания полиции.